Мы съездили, смотрели фабрику. Стояла она довольно далеко от центра, но недалеко от Москвы-реки. Здание было бревенчатым, крепким, довольно длинным. Внутри рядами стояли ткацкие станки, где женщины вручную ткали какие-то ткани. Сопровождал и показывал фабрику управляющий. Народный да мужик серьезного вида. На складе я задержался, он был почти полон. — Как сбываете ткань? — Да хозяин распорядился грузить на суда, и приказчики сдавали купцам в городах. — Ага, все-таки какая-то сбытовая сеть есть, уже лучше. В целом фабричка мне понравилась. Вокруг здания приличный участок земли, была возможность расширить производство, или поставить швейную фабрику. Начали договариваться о цене, но она оказалась невелика, и мы решили оформлять сделку. Так я стал владельцем ткацкой фабрики. Сразу договорился с управляющим, что все пока остается по-прежнему. Фабрика работает, корабли, готовые сукна возят на продажу. Сам тем временем окольными путями стал выяснять, какие ткани нужны для войска. Если будет государев заказ, то это выгодно. Ткань и краситель однотипные, объем большой, сбыт гарантированный. Наконец нашел нужного человека, что за небольшую мзду ознакомил меня с будущими обновами для войска. Решив не откладывать дело, я сообщил управляющему ткацкой фабрики, что часть производства – перевели на выпуск нужной ткани, необходимого цвета. Одновременно, на территории фабрики, наняв плотников и привезя лес, начал строить новое большое здание для пошива одежды. Загвоздка стала в пуговицах. Немудростая лукава, и вспомнив историю, решил соорудить еще одно небольшое здание, где были пуговицы из олова. Имея формы из металла, Можно было в день изготовить десятки, если не сотни одинаковых пуговиц, что и надо было для войска. Теперь оставалось самое сложное — добиться, чтобы заказ дали именно мне. Предварительно пересчитал, сколько тканей и мундиров из нее может изготовить моя фабрика. Получалось не очень много, порядка двадцати готовых мундиров в день. Я не знал только одного — Насколько человек надо было шить? Ну что же, и это узнать можно. По всей видимости, государь, глядя на служивых людей других стран, решил и свое войско приодеть по образцу Европы. В одинаковые кафтаны, шапки и штаны были одеты лишь стрельцы, да, охрана Кремля, гвардия, можно сказать. Остальное войско в бою тоже было одето почти одинаково, Кольчуги, шлемы, штаны и сапоги. А вот в мирной жизни княжеские дружины ходили в разномастной одежде. Долго, несколько недель, я подбирался к нужному мне человеку, боярину Морозову. Опять же Федор из разбойного приказа помог, свел. Я привез образец красной ткани и показал один специально сшитый кафтан. Все у меня забрали... Решив сообщить свое мнение позже. Через месяц я получил большой заказ и с ним большие деньги. По Москве уже с месяц ходили разговоры, что с юга к Москве с двадцатитысячным войском подошел Гетман Сагайдачный, который встал лагерем в полутора десятках верст от столицы. На помощь ему в сентябре подошел королевич Владислав, который со своим воинством сходу занял Тушино. С каждым днем обстановка в городе становилась все напряженнее. Тревожные ожидания носились в воздухе, вселяя в души смятение. Я долго раздумывал, отправить или нет свою семью в Рязань. Кто его знает, как повернуться событиям в Москве. Войско слабо, казна пуста. Договорятся ли патриарх или... Государь с Королевичем и Гетманом. На всякий случай я распорядился сделать солидные запасы продовольствия. Соли, муки, копченого и вяленого мяса, сала. Сам занялся укреплением дома. Поскольку забор был уже недавно заменен, поставил на участке две бревенчатые вышки. Обшил железом изнутри входные двери. На окна... Кузнец изготовил красивые прочные решетки. Сидор прикупил на торгу пару бочонков пороха, свинца, несколько мушкетов для челяди. А я все не мог решить. Отправить Настю с Мишей и женщинами в Рязань или оставить в Москве. В Рязани вроде по разговорам спокойнее, но путь может оказаться опасным. Оставаться в Москве... А вдруг казаки и поляки прорвутся в город? Наверняка будут грабежи и резня. Князья, дворяне, богатые купцы потихоньку вывозили свои семьи, в основном в сторону Мурома, Владимира и Костромы. По моему распоряжению Сидор отобрал в свою команду еще десять человек. Все бывшие воины из различных княжеских дружин. Ушедшие кто по ранениям, кто по возрасту. Лишними ребята не будет. Отпадет потребность в обороне дома, будут заниматься охраной ткацкой фабрики водочного заводика. Теперь каждый день дома охраняли четыре человека, не считая Сидора и Ивана. Двое были на вышках, один у парадных, один у задних ворот. Все хорошо вооружены». Сабли, мушкеты, на всех кольчуги. Бывшие воины службу знали, всегда трезвые и настороже. Напряжение нарастало. На торгу скупались в первую очередь продукты. Цены росли. Мне казалось, что даже в воздухе висело какое-то предчувствие тревоги, грозы. И вот вечером 1 октября по городу пронесся колокольный звон. На улице зашумели. Ко мне примчался один из караульщиков. По улице люди бегают. В основном бегут к центру, да с южной стороны города. Никак поляки на приступ пошли. Приготовиться надо. Я вооружил челядь. Сидор расставил людей по заранее намеченным местам, усилив тем самым уже имеющуюся охрану. Мои ружья и пистолеты были заряжены. Семье и слугам я приказал подняться на второй этаж дома. К окнам не подходить, света не зажигать. Сидор и я заняли места на первом этаже. В случае угрозы нападения мы могли быстро подобраться к любой точке. А в случае прорыва на нашу территорию собрать всю охрану челюсть в доме и держать оборону. Дом каменный, поджечь его будет непросто. Шум на улице вроде как стих. Проскакало несколько всадников, и снова наступила тишина. Переулок мой хоть и недалеко от центра, но к северной стороне, да и расположен так, что найти не всегда с первого раза можно. Со стороны Кремля продолжал раздаваться набат, это бил колокол на колокольне Ивана Великого. Видно, и в самом деле противник пошел на приступ. Кое-где стали видны отсветы пожаров. Я решил послать Ивана на разведку. Сидеть в неведении было тяжело. Вооружившись саблей, ножом и парой пистолетов, он легко перемахнул через забор и исчез в ночи. Какие-то новости принесет. Вокруг дома и в переулке пока было спокойно. В середине ночи В начале переулка раздался шум, крики, звон железа. По переулку текла темная масса. Кто это, разобрать было невозможно. Вот ворота начали стучать. Затем ломиться. Выломав калитку, во двор вырвалась группа вооруженных людей. И в темноте было неясно, поляки ли это, казаки сагайдачного или просто грабителей. Вот цветах факелов, которые они держали в руках, поблескивало оружие. «Ну что же, добро пожаловать, непрошенные гости!»